Глава 7. Спасти Архимеда. Сиракузы держались три недели к ряду, отражая все атаки римлян с суши и моря. На суше Гиппократ несколько раз устраивал вылазки со своими гоплитами и нанес немалый урон римским силам. В первый раз он полностью уничтожил отряд из 500 легионеров, попавшийся ему в соседней долине. А затем, неожиданно напав ночью, сжег половину римского лагеря, который они построили неподалеку от Сиракуз. Несмотря на то, что Марцел и Пульхр почти блокировали город, окружение суши было неполным. Почти две недели солдаты Сиракуз еще контролировали дорогу, что вела из самого южного квартала Ахарадины вдоль моря через реку Анапас, в районы, до сих пор занятые греками. Там, в небольших городах, находились греческие гарнизоны, на захват которых у римлян не было пока ни сил, ни времени. Яростное сопротивление сиракуз оттягивало на себя все имеющиеся ресурсы. Впрочем, обе стороны отлично понимали, что если сиракузы падут, то уничтожение мелких гарнизонов – это лишь дело небольшого времени. И потому греки изо всех сил старались помочь осажденному городу, отправляя туда припасы и солдат. Однако к исходу третьей недели, раздосадованные отсутствием долгожданной победы и колоссальными потерями, особенно во флоте, римляне, прервав осаду города, обрушились на укрепленные позиции вдоль Южной дороги. И спустя короткое время захватили ее, полностью отрезав город от сношения с внешним миром. Впрочем, Гиппократа и Чайку это особенно не испугало. В городе были большие запасы еды и воды, а также имелись источники. Так что держаться сиракузы могли еще долго, особенно со стороны моря, где греки предпочитали теперь не подпускать римлян слишком близко и пускали в ход машины Архимеда задолго до того, как флот противника подбирался к стенам. Ферон несколько недель не выходивший из гавани, теперь вновь осмелел и все чаще беспокоил контратаками корабли римлян в открытом море. Марцел по слухам, был в ярости. И все же Гиппократ в последнее время все чаще интересовался у Федора, когда же Ганнибал пришлет обещанные войска. Чайка отвечал ему, что ожидает их со дня на день, как обычно говорил своим офицерам сам Ганнибал, не получавший вовремя подкрепления из Карфагена. И Гиппократу ничего не оставалось делать, как сохранять внешнее спокойствие и посещать храмы, где он молил богов не спаслать сиракузам избавление от римлян а также время от времени напоминать легионерам Пульхра, что они находятся на греческой земле. Так, что садивший город римляне нигде не могли чувствовать себя в полной безопасности ни на земле, ни на море. Время шло, а подкрепления из Тарента все не появлялись. Более того, Федор понятия не имел, что там происходит. Взял Ганнибал, наконец, этот город, или все еще идут бои за стены и улицы? И кто, интересно, теперь руководил обороной тарента Уж не блестящий ли помлоний? Отсутствие вестей с итальянского театра военных действий наводило уныние и на самих карфагинян, которых после продолжительных боев осталось всего чуть больше 500 человек из двух полноценных хилиархий. «Чего-то забыл про нас твой командир», — как-то поделился соображениями Лёха когда они с Федором прогуливались вдоль стены, посматривая в сторону моря, где маячили, не решаясь приблизиться римские квинкеремы. «Может, случилось что?» «Может, и случилось», — процедил сквозь зубы Федор. «Я-то откуда знаю?» Помолчав немного, хмурый командир сильно поредевшего экспедиционного корпуса добавил. «Ничего, брат, Сицилия ему нужна больше жизни, объявится». Так прошло три месяца с момента появления здесь Карфагенян, и Марцел, ни на метр не продвинувшийся за стены Сиракуз, неожиданно предложил переговоры. «О чем нам с ним говорить?» — удивился Федор, когда Гиппократ сообщил ему эту новость. «Он что, решил сдаться?» «Во всяком случае я сдавать город не собираюсь», — усмехнулся греческий военачальник. «Но, выслушая, что хочет предложить мне Рим, думаю...» Речь всего лишь пойдет о выкупе тех знатных римлян, что попали ко мне в плен после нападения на лагерь легионеров». Гиппократ замолчал на мгновение, а потом вдруг поинтересовался. «А как твой римский пленник, которого мы содержим отдельно от остальных? Ты не хочешь его продать за выкуп? Думаю, у него найдутся родственники». «Нет», — быстро ответил Чайка, вспомнив о неудавшемся походе в тыл к римлянам, где он планировал использовать римского декуриона как приманку. Он мне еще пригодится». Несмотря на сорвавшуюся попытку, Федор обдумывал следующий шаг, который приблизил бы его к разгадке заговора. А для этого Касси мог еще неожиданно понадобиться. И значит, в стане противника должны были думать, что замешанный в эту темную историю Декурион погиб, пропал вместе с письмом из Карфагена. Переговоры с римлянами проходили у самой южной башни крепости, где сходилась короткая и низкая стена, что вела к морю, и более мощная стена, с которой, по сути, начинались оборонительные сооружения Сиракуз в этой части города. Здесь смыкались два квартала, один из которых, Ахрадина, был самым укрепленным кварталом Сиракуз. Почему Марцел попросил провести переговоры именно здесь, было неясно, но Гиппократ решил удовлетворить просьбу сенатора. Начались переговоры днем и продлились почти до самых сумерек. Чайка на них не присутствовал. Лицезреть Марцелла он хотел только в одном случае: если его можно было бы убить в честном поединке. А поскольку зарезать сенатора, прибывшего на переговоры, представлялось невозможным, то он решил вообще не травить душу. В любом случае, Гиппократ ему сообщит новости, когда все закончится. Однако одним днем все не закончилось. Переговоры действительно касались обмена пленными. А поскольку не только римляне находились в темницах Сиракус, но и некоторые богатые граждане греческого полиса, а также толковые военачальники и знаёмников спартанцев угодили в плен к Марцелу, то и Гиппократ был вынужден выторговывать обратно ценных пленников. Вскоре Фёдор потерял интерес к переговорам, целиком предаваясь неожиданному отдыху, ведь во время переговоров боевые действия не велись, А тут еще греки начали справлять праздник Дианы. Улицы и многочисленные храмы этой богини заполнились танцующими людьми. И, как ни странно, это не выглядело пиром во время чумы. Хотя враг стоял у ворот. Таковы были греки. Даже война не могла помешать им прославлять свою богиню. «Вот ают!» — смеялся Леха, разглядывая процессию, проходивших по дороге в храм гречанок в соблазнительных одеждах с распущенными волосами и настоящими луками в руках, изображающими свиту богини во время охоты. «Ты посмотри, сержант, что за охотницы! Я бы с одной из них не прочь поохотиться сегодня вечером, пока римляне опять не пошли на приступ!» «Ты с амазонками-то как? Уже закончил охотиться?» — бестактно уточнил Фёдор, возвращая друга с небес на землю. «Все вопросы решил?» Ларин обиженно засопел, невольно вспоминая силею, а за ней и зарану с ребенком. Эх, сержант, такой вечер испортил! Тем вечером они побродили по живописному городу, побывали из-за интереса в храме Дианы, но к охотницам не приставали, хотя те действительно выглядели очень соблазнительно. Федор Чайка, как главный представитель Карфагена, не хотел международного скандала. Да и дома морпехов ждали любимые женщины, а Леху даже две. Поэтому они просто выпили вина в казармах порта, где обитали с момента прибытия в Сиракузы, и завалили спать на соломе. На рассвете их разбудил невероятный шум. Фёдор долго не хотел просыпаться, решив, что это греки слишком уж буйно разгулялись по случаю праздника богини Дианы. Но вскоре слух стал доносить до него очень характерные шумы, отдалённо напоминавшие сражения. А когда командир Карфагинян, еле продрав глаза, выбрался на крышу казарм, находившуюся вровень со стеной, где была установлена смотровая площадка, то разом проснулся. Он увидел языки пламени в дальнем конце квартала, где вечером проходили переговоры с римлянами. Теперь, несмотря на еще не разошедшиеся сумерки, многое уже было видно. Там бушевал разгоравшийся пожар, мелькали панцири и мечи легионеров. И происходило это все не за внешними рубежами Сиракуз, а буквально в двух шагах от стен Ахарадины. «Прорвались!» — выдохнул Чайка и рявкнул настоящего рядом карталона, тоже разбуженного шумом. Оно ну, поднимай людей! Всем вооружиться и ждать сигнала к выступлению!» Когда карфагеняне были готовы выступить, построившись в несколько шеренг на крыше казарм, откуда на стены вниз вело несколько лестниц, К чайке прибыл гонец от Гиппократа. «Римляне ночью перебросили солдат через низкую часть стены и прорвали оборону», — сообщил он. «Сейчас они контролируют уже половину соседнего квартала и развивают наступление вдоль внутренней стены охрадины, пробиваясь к порту. Гиппократ сдерживает их натиск, а вам приказывает защищать подступы к порту вместе с греческими пехотинцами». «Понял», — кивнул Федор, надевая шлем и затягивая тугой ремешок. Сделаем. Он бросил взгляд на несколько отрядов гоплитов, устремившихся навстречу римлянам, и уже направился вниз по лестнице, чтобы заблокировать две главные улицы, ведущие к порту Сиракуз. Как вдруг заметил, что в порядках римлян произошли изменения. Часть из них продолжала атаковать захваченных врасплох греков, оттесняя их к порту, а другая, отряд примерно равный по численности остаткам карфагенского войска, обогнув рыночную площадь, направился на север, где не было сейчас никаких сил, что могли бы им помешать. Сначала Чайка не уразумел, что за маневр задумали римляне. В этом районе находились только живописные особняки не самых бедных жителей Сиракуз. Может быть, они решили начать грабить город, не дожидаясь полной победы? И вдруг его осенило. В этом районе жил Архимед. Уж не за ним ли посланы легионеры? Промелькнуло в мозгу Фёдора подозрение. «Наверняка. Вот только какой приказ они имеют? Захватить его или убить? Впрочем, какая разница? Ни то, ни другое нам не подходит». И глядя сверху, как римляне беспрепятственно продвигаются к дому великого ученого, Фёдор вспомнил о том, как умер Архимед от руки римского легионера, согласно историкам, и решение принял мгновенно. Спустившись на улицу, отрядил 200 человек во главе с карталоном на помощь греческим гоплитам, державшим главный удар, а сам повел солдат совсем в другую сторону, взяв гораздо правее. «За мной бегом!» — скомандовал чайка пехотинцам, забросив щит за спину и первым перешел на бег, отталкиваясь кожаными подошвами сандалий от камней мостовой. «Куда это мы?» — удивился скифский адмирал, трусивший рядом. «Спасать народное достояние!» Отмахнулся Федор, решив не вдаваться в подробности. «Ты же знаешь, что будет с городом, если они победят!» «Три дня на разграбление!» — кивнул Лёха. «И никакой Марцел не сможет помешать своим солдатам разрушить все, что здесь выстроено!» Стараясь не сбиваться с ритма, нехотя пояснил Чайка. «А потом изнасиловать всех охотниц, а остальных продать в рабство. Так что надо поторапливаться!» да это статуи-то не жалко», — заявил Лёха. «С геометром бы чего не случилось. Он ведь вроде там и живет. «Именно там», — подтвердил Федор, прибавляя ход. И вдруг Ларин догадался об истинной цели этого рейда. Он замолчал и устремился вслед за сержантом, стараясь не отставать. Карталон и Урбал бежали перед строем рядовых пехотинцев, а Летис затерялся где-то среди трех сотен финикийцев Что топтали мостовую Сиракус в этот ранний час. Многие жители, к удивлению Федора, еще спали утомленные вчерашним празднеством, и не обращали внимания на шум, раздававшийся с дальней окраины. И если прорыв римлян окажется удачным, то они рисковали проснуться уже при другой власти. Но Чайки такой вариант не подходил. Он обещал удержать этот город для Ганнибала. «Да и такой ценный советник, что может снабдить осадный обоз машинами небывалой мощности», подумалось вдруг Фёдору. «В последнем походе на Рим очень даже пригодится. Никакая оборона перед ним не устоит». «Нет, рано еще Архимеду помирать. Рано». Выскочив на знакомую улицу, проходил как-то чайка по ней вместе с Гиппократом, который и указал ему на дом великого геометра. Фёдор заметил на другом ее конце кожаные панцири и красные щиты. Было видно, что легионеры спешат, желая успеть первыми. «Похоже, я угадал», — выдохнул Чайка. «Они тоже по этому адресу». Федор чуть приостановил бег и осмотрелся по сторонам в поисках знакомого дома. Заметил его. Невысокий двухэтажный особняк, укрытый красной черепицей. Дом с квадратным двором был весь обвид плющом, в тени которого было так удобно сидеть и предаваться размышлениям даже в жаркую погоду. Особняк находился в середине довольно узкой улицы, примерно на полдороги между легионерами и солдатами Карфагена. Вперед, воины! Рявкнул Федор, сдергивая за спины щит, выхватывая фалькату и снова переходя на бег. Остановим римлян! Пехотинцы, по примеру командира, устремились вперед, прикрывшись щитами. Уже на бегу строй финикийцев перегородил улицу от стены до стены. А сложенные из грубо обтесанных камней заборы, окружавшие здешние особняки, были довольно высокие, примерно по 2 метра. Так что никаких обходных путей, кроме как по соседней улице, не оставалось, а до нее было довольно далеко. Пробегая мимо дома Архимеда, Фёдор с удивлением заметил приоткрытые ворота и седовласого старика, расположившегося на скамье в глубине двора. Даже в этот утренний час Архимед не спал а что-то увлеченно чертил на песке, совершенно не обращая внимания на происходящее вокруг. Чайка был рад уже тому, что успел сюда раньше римлян. А когда клинки карфагенян и мечи легионеров наконец скрестились, дом Архимеда остался позади строя, примерно в 100 метрах. И эти 100 метров были заняты сплошь солдатами Карфагена. Немного оторвавшись от своих бойцов, Федор Чайка и римский военачальник успели обменяться парой ударов, пока их не накрыла волна солдатских тел, после чего все смешалось. И две лавины стали толкаться в узком пространстве, стремясь вытеснить противника. Римляне, желая добраться до того дома, где живет Архимед, и финикийцы, изо всех сил стараясь не пропустить их туда. Командир финикийцев первым бросился на Центуриона, рубанув с плеча фалькатой. Но римлянин принял удар на Скутум и резко выбросил руку с мечом вперед стремясь пробить Керасу Чайки. Его удар едва не достиг цели. Меч Центуриона со скрежетом скользнул по защищенному боку, не причинив вреда. Не имея больше возможности размахнуться в полную силу, сзади его подпирали свои, а спереди на него толкали Центуриона-легионеры. Федор Чайка прикрылся щитом и обрушился на своего противника, стараясь сбить с ног. Упасть в такой толчье было равнозначно смерти затоптали бы моментально, но Центурион, чье искаженное гримаса ярости лицо он видел буквально в полуметре от своего, крепко стоял на ногах. Он выдерживал все толчки и сам старался свалить Федора ударом щита. Тогда чайка перехватил фалькату, вскинул руку и ударил ею сверху вниз, над щитом, угодив в плечо римлянину. Отскочив от пластины, острие вонзилось в шею Центуриону из которой фонтаном полилась кровь. Тот вскрикнул, отбросил щит, пытаясь зажать рукой смертельную рану, но упал и быстро был растоптан своими же солдатами. То же самое происходило рядом с Фёдором. Немногие размахивали клинками в тесноте. Лишь бойцы первого ряда, как римляне, так и финикийцы, среди которых находился Карталон, Урбал и Ларин со своими скифами, могли поражать противника мечами. Летис же оказался оттертым почти в самый конец строя. Чайка еле разглядел его доспехи далеко позади. Фёдор заметил, что римлян здесь оказалось почти вдвое больше, чем финикийцев, и уже пожалел о том, что отрядил 200 человек на помощь грекам, но иначе он поступить не мог. Увидев смерть своего центуриона, легионеры пришли в ярость, утроив натиск. «Вскоре». Несмотря на ожесточенное сопротивление финикийцев, легионеры смогли оттеснить их почти до самого дома Архимеда. Красные щиты и гребни шлемов мелькали уже рядом с воротами во двор Геометра, до которых оставалось не больше двадцати шагов. Не отступать! – кричал Федор, отбивая один за другим несколько ударов щитом. Держаться! Чайка видел, как ранили Урбала в грудь. Рана была серьезной, но его не дав опуститься на камни мостовой, подхватили под локти и мгновенно тащили в задние ряды. Место друга занял Лёха Ларин, который, бешено вращая фалькатой и работая кинжалом, быстро смог отправить на встречу с богами нескольких римлян подряд. В пылу схватки Фёдор не обратил внимания, что легионеров вдруг стало меньше, а когда их посланный в обход отряд завершил окружение, было поздно. «Римляне в тылу!» — крикнул кто-то из карфагинян. Обернувшись на миг, Чейка заметил, что отряд легионеров, появившись из-за угла крайнего особняка, быстро перегородил улицу позади, зажав их в тиски. Летис, оказавшийся теперь ближе всех к противнику, вскинул Фалькату и, заорав что-то, устремился в контратаку, увлекая за собой финикийцев. В несколько прыжков он достиг объявившихся в тылу римлян и врубился в их строй. Это ненадолго остановило продвижение римлян, но не спасло ситуацию. Финикийцы бились отважно, но их количество уменьшалось на глазах. В ближнем бою римляне сейчас были гораздо точнее. Новый бросок легионеров буквально втолкнул Федора, Лёху и еще пятерых пехотинцев во двор Архимеда. Удивленный странным шумом, старик поднял свои глаза и воззрился на чайку, с неудовольствием отрываясь от своего занятия. Впрочем, на его лице читалось только легкое раздражение, словно он надеялся на немедленный уход непрошенных гостей. А он все считает! невольно усмехнулся Федор, отражая удар первого ворвавшегося во двор легионера. Помирать скоро, а он все задачи решает. Ну, блин, математики. Когда во двор ввалилось еще с десяток римлян, дело стало принимать крутой оборот. Карфагеняне пытались удержать строй. Но бой быстро распался на неравные поединки. Мечи вышибали искры, скрещиваясь, гнулись о шлемы. Щиты разлетались в щепки от мощных ударов. Старик, между тем, молча смотрел на круговерть смерти вокруг себя, совершенно не собираясь куда-то бежать и скрываться. Поняв это, Фёдор толкнул Леху в бок между атаками легионеров. «Следи за стариком!» крикнул Федор, оглядывая задний двор на случай отступления. «Мы должны его спасти во что бы то ни стало!» Леха кивнул, а когда один из легионеров, промахнувшись, пролетел мимо него и остановился напротив Архимеда, затоптав свежие чертежи на песке, скифский адмирал не погнушался всадить ему фалькату в спину. А чайка зарубил другого, прикрыв спину друга. Оба мертвых римлянина рухнули под ноги Архимеду, истекая кровью. Но Архимед смотрел уже не под ноги, а поверх голов финикийцев. Там на улице происходила невообразимая свалка, а вскоре послышался стук копыт и во двор ворвался всадник. Чайков скинул клинок, но узнав в нем греческого катафрактария вновь опустил. Архимед жив? – спросил тот хриплым голосом у командира Карфагенян, словно не верил собственным глазам. Меня послал Гиппократ, едва узнав об этом прорыве. Жив подтвердил Федор, оглядывая полный трупов двор, где в живых из защитников остались только они с Лехой. «Передай ему, что Архимед жив!» И, отбросив изрубленный в куски щит, в изнеможении опустился на скамью рядом со стариком. «Кто вы?» — наконец проговорил Архимед, внимательно разглядывая доспехи чайки, когда всадник покинул двор. «Вы ведь не греки и не римляне?» Фёдор долго молчал, приходя в себе, обдумывая ответ. Вряд ли этот ученый старик знал, кто такие русские?